Глава 36. Разговор. Дайнека проснулась от того, что на неё кто-то смотрел. Рядом с кроватью в коляске сидела мать. «Что это?» — она тронула забинтованный локоть. «Упала». Дайнека с трудом продрала глаза. «Но мне оказали помощь». «Ты научилась врать!» — в голосе матери прозвучала тревога. «Мам, ну не вру, ну честное слово!» «Хорошо, не хочешь — не говори!» Людмила Николаевна крутанула колёса, и коляска покатилась к двери. «Ну вот, обиделась», — прошептала Дайнека, спустила ноги с кровати и побрела умываться. Когда она вышла к завтраку, за столом сидели все Кораблёвы и её мать. Пока пили чай, Людмила Николаевна старалась не смотреть дочери в глаза. После завтрака Мария Егоровна пошла собираться на работу, а Надежда увезла Людмилу Николаевну в сад. За столом остались только Дайнека и Кораблёв. Он кивнул на её израненную руку и проронил. «Говорил тебе, не ройся в чужом дерьме». «Я упала», — поспешно соврала Дайнека. «На тебя свалился штанкет. В Доме культуры только и разговоров про это». «Когда успели узнать?» «У них это быстро», — Витольд Николаевич хмыкнул. «Артисты?» «Маме не говорите», — попросила Дайнека. «Не знаю, что происходит, но чувствую, что тебе нужно заканчивать с этой историей. Если не успокоишься, я серьёзно поговорю с твоей матерью и сам увезу вас домой». «Да я и не собиралась». «Не спорь!» — неожиданно резко прервал её кораблев. «Если потребуется расследование, в полиции без тебя разберутся. Приехала? Отдыхай! И нечего лезть не в своё дело». Дайнека молча кивнула и вышла из кухни побродила по дому. Из окна она увидела, как Витольд Николаевич и Мария Егоровна сели в машину и выехали со двора. Потом вернулась в свою комнату. Где-то там зазвонил ее телефон. Это был Вешкин. «Дайныка, да, в общем, такое дело», он говорил вполголоса. «Нужны другие снимки кольца». «У меня других нет». «Нужно сфотографировать его еще несколько раз, чтобы на снимке была видна гравировка». «Разве там есть гравировка?» удивилась Дайнека. «Есть. На камне. Снимки делай на свету в нескольких ракурсах и сразу отсылай мне. Послушай, можешь рассказать, что за кольцо? Делай, что говорят. Всему своё время. Жду. Пока». Вешкин отключился. «Вот и думай, что хочешь», пробормотала Дайнека, посмотрела на часы и набрала номер такси. Она вышла к калитке, машина подъехала через несколько минут. «Ты куда?» крикнула ей мать. Дайнека прошла в сад, наклонилась и поцеловала её в щёку. Ненадолго к знакомой. «К ужину приезжай! Совсем не вижу тебя!» «Приеду», — пообещала она. В машине Дайнека порылась в своём телефоне, нашла фотографию кольца, увеличила, покрутила так и эдак. Наконец разглядела какие-то штрихи на розово-оранжевом камне, вправленном в золотой ободок. «Да, действительно что-то есть», — сказала себе поднос и попыталась определить камень. «Кажется, сердолик». «Вы что-то сказали?» — обернулся водитель. Дайнека ответила. «Нет». И спросила. «Долго ещё ехать?» «До госпитальной. Минут десять». Через телефон Дайнека зашла в интернет. Набрала в поисковике «Сердолик». Увидела фотографии и решила, что правильно угадала камень. Открыла страничку и прочитала. Старинное название «Смазень» разделяется на мужской — красно-коричневый и женский — розово-оранжевый. Сердолик является традиционным любовным талисманом. Он содействует возникновению любви и в то же время защищает от недоброжелательства, способствует сохранению тайны. Этот камень прочит счастливую и долгую жизнь. Дайнека вздохнула. И не защитил, и не поспособствовал. Она вспомнила записи, прочитанные в дневнике, каллиграфически выведенную фразу «И, кажется, я влюбилась». Местоимение «он», «ему», «его», обведённое фломастером, усыпанное завитушками и цветами. Милые девичьи грёзы, мечты о счастье, о любви. Это было так близко ей самой. Так что же случилось с этими уже непосторонними ей людьми? Кто разрушил их мир а в результате их жизни?» «Приехали! С вас сто двадцать рублей!» — сказал водитель. «Пожалуйста, подождите меня!» Дайнека протянула ему деньги и вылезла из машины. Одновременно с этим открылась калитка, и вышла Екатерина Владимировна Свиридова. «Я вас сразу узнала!» — улыбнулась она и деловито осведомилась. «Есть новости от Алены?» «Пока нет. Вот...» — Дайнека опустила глаза. «Решила вас навестить». Свиридова отступила. «Проходите». Она усадила Дайнеку за стол на кухне, загремела кастрюлями. «Пожалуйста, не волнуйтесь, я уже завтракала». Екатерина Владимировна обернулась. «Тогда чаю?» «От чая не откажусь». Поставив на стол кружки, старуха посетовала. «К чаю у меня только баранки». «И хорошо», — поддержала её Дайнека, — «я люблю баранки». «Сахару?» «Да, я люблю сладкое». Они сидели друг против друга, пили чай и ели баранки. «Екатерина Владимировна, можно вас кое о чём спросить?» «О чём?» «Всё о том же. О тех днях, когда пропала ваша Алёна». «Она уехала», — спокойно сказала старуха. «Конечно, конечно». Дайнека в растерянности откусила кусочек баранки и на пару минут замолчала. А потом спросила, «Вас не вызывали в школу перед тем, как она уехала?» Алёна очень хорошо училась. За третью четверть у неё была только одна четвёрка по физкультуре. Если хотите, я покажу дневник. «Не надо, я верю», — Дайнека для чего-то спросила. «А почему у неё была четвёрка по физкультуре?» Екатерина Владимировна задумчиво улыбнулась. Алёна отказалась через козла прыгать. Физрук поставил ей двойку. Дайнека опустила глаза, сообразив, с чём заключалась причина отказа. Алёна оберегала ребёнка. «Никто из учителей с вами не говорил?» «Нет». «А домой к вам никто не приходил?» Старуха кивнула. «Приходил один?» «Кто?» — спросила Дайнека. «Лейтенант?» — Екатерина Владимировна улыбнулась. «Совсем молодой, всё про Алёну расспрашивал. А потом сказал, дескать, не беспокойтесь, дочь ваша найдётся, она просто уехала». «Это уже после того, как Алёна уехала», — мягко поправила Дайнека. «А до того никто не приходил?» «Домой нет. А вот на госпитальной был один странный случай». «На госпитальной, значит, здесь?» — уточнила она. «Здесь. Это дом моей матери. Когда Анна в 80-м году умерла, дом несколько лет пустовал. Мы с Аленой жили в городе, в нашей квартире. Это потом я сюда переехала». «Что за случай?» «Как-то в конце зимы я встретила нашу соседку. Она здесь рядом жила». «Теперь-то её нет, и там её внуки». «Так-так, интересно, вы её встретили, и что было дальше?» Она сказала, что в нашем доме был какой-то мужчина, будто бы она видела его в окне. Екатерина Владимировна говорила спокойно, с грустной улыбкой. «Я, конечно, сразу про Алёну подумала. Не дай бог, сбилась с пути. В субботу собралась и поехала. Дай, думаю, прослежу».